Вы помните, как ночью мы разговаривали в моей келье? Я рассказал вам, как пытался стать отшельником, как читал патриарха в церкви, смотрел на пламя свечи, и все это оказалось напрасным. Я говорил вам, что отшельник из меня не получился, и явно не стану хоть сколько-нибудь святым. Я много чего говорил вам, потому что был очень опечален легко человеку потратить большую часть жизни на какое-то занятие и, в конце концов, убедиться, что все было зря, что все мечты и надежды унес ветер. — Да, я помню, — ответил Дункан, — но думаю, что сейчас ты приукрашиваешь. Отшельник из тебя действительно не получился, но ты ухватился за возможность стать солдатом Господа, и поскольку ты действительно стал им и поступал в основном хорошо, то нет причин. — Вы не понимаете... — Объясни. — Разве вы не видите, что все это бдение, в конце концов, окупилось? И это, и, возможно, все остальное, что я делал, даже то, что я добровольно стал солдатом Господа. Не уверен, что я святой, да и не столь нахален, чтобы утверждать это. Но у меня оказалась сила, какой не было раньше, о которой я и не подозревал. «Мой посох...» «Ну да, твой посох разбил цепь демона, а я мечом ее рубил и ничего не добился, только искры сыпались. Но согласитесь, что посох сам по себе не мог бы разбить цепь. То ли в посохе внезапно появилась чудодейственная сила, то ли в человеке, который его тершал...» «Согласен. Значит, в тебе есть какая-то святая сила, но ну, так и радуйся этому». «Неужели вы не понимаете, в какую неприятную историю я попал?» Боюсь, что ничего такого не замечаю. Первым проявлением моей силы было освобождение демона. Как вы не понимаете, что это меня и мучает? Я святой. Если святой. Воспользовался своей силой впервые, понимаете ли? И для чего? Для освобождения злейшего врага Святой Матери Церкви. Насчет этого не знаю, но Скрач явно неплохой парень. Он демон, конечно, но неудачник. Не мог справиться с самыми простыми задачами, когда учился у сатаны. Потому он и удрал из ада. И доказательством тому, как мало в нем нуждались, служат то, что дьявол его приближенные даже пальцем не шевельнули, чтобы вернуть его обратно. Вы стараетесь найти в этом положительные стороны, милорд. А я, я, я благодарен вам за внимание. Но факт остается фактом. Теперь на мне черная отметка. — Какая еще черная отметка? — спросил Дункан с раздражением. — Клеймо на моей душе. Никто его не видит, а я знаю. Истереть его нельзя. Я буду носить его до самой смерти. А может быть, после смерти. — Скажи-ка ты мне вот что. Почему ты ударил посохом? когда видел, что мой меч не может разрубить цепь. У тебя что, предчувствие было какое-то, внутреннее озарение? Нет, просто мне захотелось принять в этом участие. Вы с Конрадом делали, что могли, и вот и я почувствовал, что тоже должен делать, что могу. Как ты думаешь, когда ты нанес столь мощный удар посохом, ты хотел помочь демону? Не знаю, я не думал об этом. А когда я осознал, душа моя сжалась... Зачем я помогал демону? Как я мог? Дункан схватил отшельника за плечо и крепко сжал. — Ты хороший человек, Эндрю. Лучше, чем я думал. — Как же это? Каким образом помощь демону делает меня хорошим человеком? Я думаю, что стал хуже. Это ужасно. Я помог приспешнику ада, от которого все еще воняет серый.